Может такое быть? Не знаю. Ничего не могу понять. Ох, вряд ли Томас прав. Он в ловушке своей мечты, как Эдгар и Геннадий ослеплены своей. Не показался мне особо восторженным обитатель сумрака, что когда-то давным-давно сумел выйти на первый слой, да еще и указать мне путь к штабу темных. Спас, можно сказать. Интересно, кто он был и зачем помог? Как вообще узнал из своих призрачных глубин мироздания о происходящем? Вопросы, вопросы, и нет на них ответов. Начало и конец, глава и хвост, все слитого воедино Вот здесь, пожалуй, что-то есть. Голова и хвост. Вот кто не дает покоя. У кого там голова была с хвостом сращена? но ну, если не рассматривать всерьез чудо-голема с зубами на обоих хвостах. Кстати, а почему бы не рассматривать его почти всерьез? Не для себя, конечно. Для нашего дорогого последнего дозора. Итак венец всего скрыт в теле этой несчастной двуголовой твари где нибудь посередине где начало одной половины и конец другой где глава и хвост неразделимы, иди назад то есть на пятый слой там и найдешь а ведь очень убедительно получается если говорить серьезным лицом руны у них нет И вряд ли Эдгар ее сумеет достать. Пусть попробует уничтожить Галема, сотворенного Мерлином. Конечно, если в брюхе ползающего уродца и впрямь найдется венец всего, это будет... это будет очень обидно. Но я сомневаюсь в таком исходе. «Улыбаешься?» — сказал Геннадий. «Что задумал?» «Тише!» — сказал я. «Я воспаряю духом. Лучше возьми мне коньяка». Геннадий сжал зубы и замолчал. За размышлениями и в коконе полной тишины я совсем упустил момент взлета. Посмотрел в иллюминатор. Мы были уже высоко за первым слоем облаков. Тьфу ты! Всюду теперь видятся слои, которые надо преодолевать. Нет, что-то меня все-таки цепляло в этой строчке. голова и хвост. Так... Я про это слышал. В магии? Да нет, скорее в фольклоре. В каких-то верованиях. Ну да, конечно. Египетские, а позже европейские мифы. Алхимические трактаты, буддизм в виде колеса сансары, перерождения. Ура-борос. Змей, пожирающий свой хвост. По коже у меня пробежал холодок. Ох, не зря Мерлин поставил на страже пятого уровня двуглавого змея. Венца в нем, конечно, нет. А вот намек был, еще какой явный, начало и конец. Сам себя порождает, оплодотворяет и убивает. Вечная и неизменная сила, растворяющаяся в пространстве и вновь восстанавливающаяся, бесконечный круг времени — Защита от хаоса и тьмы, ограждающая Вселенную, всеобъемлющая и поддерживающая мир, несущая жизнь и смерть. А смерть — жизнь, одновременно неподвижная и движущаяся. Смерть и возрождение. Бесконечный поток силы, умирающий и возрождающийся Я понял. Я все понял. Пальцы задрожали. Я вцепился в подлокотники. Поймал подозрительный взгляд Геннадия и сказал. — Летать боюсь. Возьми коньяка, а? Будь человеком, хоть ненадолго. Геннадий молча приподнялся, жестом позвал стюардессу. — Ура, Борос! Начало и конец. Смерть и жизнь. Кольцо силы, удерживающее вселенную. Я все понял. Первым. После Мерлина. Есть чем гордиться, если останусь в живых. «Ты что-то придумал», — сказал Эдгар. Привстал, перегнулся через спинку кресла, с любопытством заглянул мне в глаза. «Эй, Антон!» «Я ведь был прав, у тебя есть какая-то мысль». «Есть!» Я не стал отнекиваться. «Эдгар, я все-таки тебя еще раз хочу спросить». Ты уверен, что извлекать ушедших безопасно? Ты же знаешь, что такое тень владык. Знаю. Эдгар помрачнел. Это ушедшие маги, призванные из пятого слоя, где они уже могут существовать более-менее долго, вырванные из родной среды, накачанные силой, обезумевшиеся, уничтожающие все вокруг с неслыханной жестокостью, «Антон, не надо сравнивать насильственные извлечения и использования ушедших с их воскресением. Знаешь, если тебя разбудить ночью, стукнуть по голове, облить дерьмом и начать орать что-нибудь в ухо, ты тоже начнешь буйствовать». «Значит, вы решили твердо». Я помолчал. Не следовало сдаваться сразу. Эдгар не сможет прочитать мои мысли. «Я все-таки высший». Но вот почувствовать ложь в интонациях, выражение лица, он способен. И Геннадий тоже. эдгард каковы мои гарантии?» «Какие еще гарантии?» — поразился он. «Гарантии того, что, когда я все вам объясню, ты не прикажешь взорвать бомбу в Москве и что ты снимешь с моей шеи кота Шейдингера». Эдгар усмехнулся. «Многого хочешь». «Многое даю», — ответил я с теми же интонациями. «Клятва светом и тьмой тебя устроит?» «Эдгар», — холодно сказал Геннадий, — «у всего есть границы». «Клянусь светом, тьмой и равновесия между ними», — размеренно заговорил Эдгар, вытягивая руку в промежуток между мной и Геннадием. «Что если ты...» Поможешь нам овладеть венцом всего. Я сниму с тебя кота Шредингера, не отдам приказа на взрыв в Москве и позволю сразиться с Геннадием один на один. Если ты победишь, я не буду больше чинить препятствий тебе и твоей семье, если не подвергнусь с вашей стороны нападению. Если ты проиграешь... Я обязуюсь не предпринимать ничего по отношению к Светлане и Наде. Опять же, если они не нападут на меня сами. Клянусь! На его ладони возник шарик, наполовину светящийся, а наполовину черный, будто всасывающий в себя свет. Шарик медленно вращался, свет перетекал в тьму, а тьма в свет. «Одно уточнение», — сказал я. Что значит, если помогу овладеть? Это когда? Когда венец будет в наших руках. Не согласен, я покачал головой. Есть серьезные шансы, что вы все погибнете, доставая венец. А снять кота может только тот, кто его ставил. Мне не улыбается провести остаток жизни без всякой магии и с этой дрянью на шее. Эдгар задумался. Или, скорее, сделал вид, что задумался. Он наверняка давно определил границы, до которых готов двигаться».